Одевание заняло десять минут, и когда с ним было покончено, я чувствовал себя усталым. Присел на кровать, чтобы немного отдохнуть. Чуть не забыл надеть шляпу, а без нее выходить не следовало. Надо было прикрыть повязку на голове. Я подошел к двери, бесшумно открыл ее и бросил взгляд в коридор. В самом конце его, около лестницы, заметил двух легавых. Они стояли ко мне спиной. С другой стороны коридор заканчивался стеклянным витражом. Единственный выход вел через лестницу. Ряд ли легавые позволят мне далеко уйти? Закрыв дверь, я отправился посмотреть, что делается за окном. Внизу пять этажей. Веранда этажом ниже была битком набита ходячими больными, которые прогуливались перед ужином. Если попытаться выбраться через окно, меня засекут немедленно. Пока я ломал голову, пытаясь найти выход из безвыходного положения, в коридоре послышались чьи-то голоса. Я подошел к двери, вновь приоткрыл ее, готовый в любую минуту шмыгнуть в постель. Какая-то санитарка и парень в белом халате вкатили каталку в палату напротив. Я ждал. Было без десяти семь. Через двадцать пять минут придёт санитарка и принесет мне ужин. Если смываться, то делать это надо немедленно. Из палаты напротив вышли сиделка и парень в белом халате. «Надо зайти к доктору», — сказал парень. «Я забыл взять разрешение на захоронение». «Ты так и голову скоро забудешь где-нибудь». «Впрочем, невелика будет потеря», — ворчливо сказала сиделка, поворачиваясь к нему спиной. Парень тут же обнял ее за талию, но девушка оттолкнула его. «Не распускай свои лапы, не то я знаю, знаю», — ответил он кислым тоном. «Не то ты пожалуешься старшим медсестре». «Неужели тебе не хочется время от времени расслабиться?» Сиделка удалилась, так и не удостоив парня ответом. Санитар последовал за ней. Я открыл пошире дверь. Полицейские облокотились поручни ограды лестничной клетки, наблюдая, как парень с девушкой спускаются вниз. Они по-прежнему стояли ко мне спиной. На цыпочках я пересек коридор, осторожно открыл дверь соседней палаты и вошел. Нервы были напряжены до предела. Я чуть не вскрикнул, увидев на каталке труп, покрытый белой простыней. Дрожа всем телом, поднял край простыни. Лежащая на каталке женщина казалась спящей. Ужас охватил меня при мысли о том, что предстояло сделать. Но другого выхода не было. Я судорожно стал искать, куда можно было бы спрятать труп, но ничего подходящего не обнаружил. Вдруг справа заметил какую-то дверь, подойдя, открыл ее. Там была роскошная ванная комната. Я вкатил каталку в комнату, сорвал простыню, взял на руки покойницу и, стараясь не смотреть на нее, понес, шатаясь, к ванне. Положив ее туда, задернул пластмассовые занавески и покатил каталку в палату. Я повалился на постель совершенно обессилевшим. Тело дрожало, словно осиновый лист. С большим трудом мне удалось все же взять себя в руки. Нельзя было терять времени. Сел на край каталки, накрыл ноги простыней, Потом снял шляпу, положил под себя, натянул покрывало на голову. Некоторое время я лежал не шевелясь. По мышцам слегка пробегала судорога. Испугался, что когда войдут санитар с сиделкой, заметят это. Уже собирался было вскочить и спрятаться в ванной, как вдруг дверь открылась. Я замер, стараясь не дышать. Каталка пришла в движение — Парень, который ее покатил, что-то весело насвистывал. Видимо, мысли о бренности бытия его не донимали. Неожиданно каталка остановилась.